Тот с бородой, где из глаз его глядит беспредельное отчаяние. И пока растерявшийся, испуганный Мартин смотрел на нарисованного, а потом на живого Гою, а потом опять на нарисованного, Франциско сказал, — Я попробую тебе объяснить. И он заговорил так тихо, что Мартин его почти не слышал. Я скажу тебе что-то очень важное, очень сокровенное. И очень страшное, но раньше, чем отвечать, обдумай ответ хорошенько, не торопись и ни в коем случае не пиши. И он рассказал о том, что объяснил ему доктор Пираль, как близко от его глухоты до безумия. «Доктор Пираль, конечно, прав», — закончил он, — «в какой-то мере... Он, Франсиско, уже безумен, и нечисть, которую он нарисовал, он действительно видел вот этими своими безумными глазами, и нарисованный сумасшедший Франсиско — это и есть настоящий Франсиско. Мартин старался скрыть огорчение, а Гоя продолжал. — Так, теперь подумай, а потом говори. Ты, пожалуйста, наберись терпения, говори медленно, тогда я смогу прочитать по губам, что ты хочешь сказать мне. От покорности судьбе, с какой он это сказал, у Мартина защемило сердце. Он ответил после долгой паузы осторожно и очень отчетливо. Кто сам так ясно понимает свое безумие? — сказал он, — тот разумнее большинства людей. И кто может так явственно изобразить свое безумие, тот сам — свой лучший врач. Он говорил обдуманно, взвешивая каждое слово. И эти простые слова звучали для Франциско в утешении. До этого дня Франциско не был у матери. Правда, ему хотелось поговорить с ней, да и она, верно, уже прослышала о его приезде в Сарагоссу и была обижена, что он ее не навестил. Но Гоя не мог решиться ее повидать. Он стеснялся показаться матери в таком состоянии. Теперь, после разговора с Мартином, это стало возможным. Но сперва он позаботился о более приличной одежде, затем пошел к Бродобрею. Он отрывисто приказал снять себе бороду. А во время бритья только неприветливой невнятно что-то бормотал в ответ на любезную болтовню цирюльника. Тот не сразу сообразил, что его клиент глух, Франциско все время морщился, ибо кожа у него стала очень чувствительной. Но когда была снята борода и аккуратно причёсаны волосы, лицо Гои поразило парикмахера. Удивленный и даже испуганно посмотрел он на клиента, который пришел в парикмахерскую обросшим и взлохмаченным, а теперь уходил благообразным и важным. франсиско пошел к матери без предупреждения. С робостью и радостным волнением продирался он по улицам Сарагосы. Щеки горели, хотя в то же время у него было непривычное ощущение какого-то голого, холодного лица. И спеша боковыми уличками, дошел он до домика, где жила мать, остановился, прошелся мимо туда-обратно, потом поднялся на второй этаж, постучал колотушкой, дверь отворилась, а глохший Франсиско стоял перед матерью. — Входи, — сказала Доньянграссе, — садись и выпей стаканчик рассоли, — сказала она очень явственно. В детстве его всегда поили Росоли, когда он заболевал, и вообще, когда с ним случалась беда. — Я уже знаю, — продолжала Донни Анграсси, все так же отчетливо выговаривая, и принесла бутылку Росоли. — Мог бы к матери и раньше зайти, — проворчала она. Она поставила перед ним бутылку и стаканы, немного печенья, и села напротив. Он с удовольствием понюхал крепко и сладко пахнущий напиток, налил себе и ей, сделал глоток, облизал губы, помочил в рассоле печенье, сунул в рот, внимательно посмотрел матери в лицо. — Упрямец ты, хвостун! —